Глава 4. Я был незначительным человеком в армии, и многое происходило без моего участия. Но я попытаюсь как можно полнее описать события, используя догадки, чтобы дополнить недостатки сведений. Священники на исповедях выслушивают много тайн и могут узнать или догадаться. Полагаю, например, что сэр Роже Отвел леди Катрин в сторону и рассказал ей, как обстоят дела. Он надеялся встретить с ее стороны спокойствие и храбрость, но она разразилась слезами. — Будь проклят тот день, когда я вышла замуж! — кричала она. Ее прекрасное лицо сначала покраснело, затем побелело, и она топнула своей маленькой ножкой остальной пол. «Достаточно того, что ваша невоспитанность опозорила меня перед королем и двором, заставила проводить жизнь в берлоге, которую вы называете замком. Теперь же вы в своем неуемном азарте рискуете жизнями и душами наших детей». «Но, дорогая», — запинаясь, — проговорил он, — «я ведь только...» «Да, да, вы были слишком глупы. Вам мало было отправиться во Францию, грабить и развратничать там». Вам еще захотелось проделать это в воздушном гробу? Вы были настолько высокомерны, что поверили, будто демон боится вас и станет вашим рабом. О, Богоматерь Мария, какая у меня несчастная судьба!» И она, рыдая, ушла. Сэр Роже смотрел ей вслед, пока не перестал ее видеть, а затем с тяжелым сердцем отправился осматривать свои войска. Солдаты, расположившись в просторных трюмах, готовили ужин. Несмотря на разведенные костры, воздух оставался свежим и прохладным. Бранитар рассказал мне, что корабль снабжен специальной аппаратурой, которая восстанавливает жизненные силы атмосферы. Меня несколько раздражали постоянно светящиеся стены и невозможность отличить день от ночи, Но простые солдаты, по-видимому, не обращали на это внимания. Они сидели вокруг костров, пили эль, хвастались, играли в кости, ловили блох. Дикая безбожная толпа, которая, тем не менее, относилась к своему лорду с подлинной преданностью. Сэр Роже знаком подозвал рыжего Джона, чья огромная фигура резко выделялась среди солдат, и прошел с ним в соседнюю каюту. — Ну, сэр, — заметил хмельной Джон Хаймворд, — путь во Францию несколько долг. — Наши планы, Джон, немного изменились, — осторожно сказал ему сэр Руже. В той стране, откуда прилетел этот корабль, нас ждет богатая добыча. Захватив ее, мы наймем большую армию и разгромим всех противников. Рыжий Джон рыгнул и почесался под доспехами. — Если не захватим больше, чем сможем удержать, сэр? — Думаю, что нет. Но мы должны подготовить людей к изменению плана и успокоить их страхи, если они возникнут. — Это будет нелегко, сэр. — Почему? Я ведь сказал, что добыча будет богатая. — Что ж, сэр, если вы хотите честного ответа, то вот он. «Видите ли, хотя мы и взяли с собой всех женщин из Энсби, и большинство из них незамужние и м -м, дружественно настроены, даже и тогда, сэр, остается факт, что у нас вдвое больше мужчин, чем женщин. Француженки очень хороши и говорят, что сарацинки не хуже, хотя и ходят в чадрах. Но, глядя на этих синекожих, которых мы победили, — Не скажешь, что их женщины хороши? — Откуда вы знаете, что нас не ждет там прекрасная принцесса, которая обрадуется, увидев честное английское лицо? — Так-то так, милорд, но... — Тогда проследите, чтобы лучники, — сказал сэр Роже, — были готовы к бою, когда мы прибудем. Сэр Роже похлопал гиганта по плечу и пошел заводить аналогичные разговоры с другими капитанами. Несколько позже он передал мне их разговор о женщинах, и я был не на шутку встревожен. — Слава богу, что сделал он этих синеликих не такими привлекательными, — воскликнул я. — Велика предусмотрительность господа. — Они, конечно, некрасивы, — заметил барон. — Но уверены ли вы, что они не люди? — Не знаю, сэр, — ответил я, подумав, — но они не похожи ни на один народ на земле, хотя они ходят на двух ногах, имеют руки, речь и силу разума. — Это, в конце концов, не важно? — О, нет, сэр, напротив, это очень важно. Видите ли, если у них есть душа, наша прямая обязанность — наставить их на путь истинной веры. Но если у них нет души, было бы богохульством давать им причастие. Это я предоставляю решать вам, — равнодушно ответил он. Я заторопился в каюту Брани -тара, которая охранялась несколькими копьеносцами. — Чего ты хочешь? — спросил он, когда я вошел и уселся в кресло. — У тебя есть душа. Что — Что? Я объяснил, что означает слово «спиритус». Он был удивлен. — Вы в самом деле верите, что ваше... «Миниатюрное подобие живет у вас в голове?» «О, нет! Душа нематериальна. Она дает нам жизнь. Не совсем так, поскольку животные тоже живы, но у нас она...» «А, понимаю. Разум. Нет, нет, нет и нет. Душа — это то, что живет после смерти тела и подвергается суду за то, что человек совершил при жизни. А вы верите, что личность продолжает жить после смерти?» — Интересная проблема. Если личность — это совокупность отношений, а не материальный объект, теоретически возможно эту личность передавать другому. Та же система отношений воплотится в другой физический объект. — Перестань молоть чепуху, — нетерпеливо воскликнул я. — Ты хуже альбегойцев. Расскажи мне простыми словами, есть у вас душа или нет? Наши ученые исследовали проблему личности в этом аспекте, но... Насколько мне известно, она еще не решена. — Опять ты за свое? — вздохнул я. — Скажи мне просто, есть у тебя душа или нет? — Не знаю. — Ты безнадежен. Выругал я его и ушел. Впоследствии я обсуждал эту проблему с учеными-прилатами, но за исключением очевидного положения, что условное крещение может быть дано любому живому существу, желающему его получить, мы ничего не решили. Это дело Рима, а может быть даже Вселенского собора. Пока происходили эти события, леди Катрин справилась со своими слезами и гордо шествовала по коридору, пытаясь унять свое беспокойство. В длинном помещении, где обычно обедали капитаны, она обнаружила сэра Оливера, перебиравшего струны арфы. При виде Миледи он вскочил и поклонился. «Миледи! Какой прекрасный! Можно сказать, какой ошеломляющий сюрприз!» Она села на скамью. «Где мы сейчас?» — спросила она, внезапно поддавшись слабости. Предположив, что она знает правду, он ответил. «Не знаю». Солнце уменьшилось до такой степени, что затерялось среди звезд. Невеселая улыбка светила его темное лицо. Но в этой комнате достаточно света. Катрин почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Она посмотрела на носки своих башмаков и, не желая того, улыбнулась. «Мы в самом одиноком путешествии, какое может представить себе человек», — сказал Сэр Оливер, если Миледи позволит, я ознакомлю ее с песенным циклом, достойным ее красоты. Миледи не отказалась, и голос сэра Оливера заполнил комнату.